«Бывший майор артиллерии, очень знающий солдат, и он сейчас в Лондоне. Он-то нам и нужен. Уверен, что он будет рад пострелять из их мощной пушки. Судно, на котором оно стоит, мы захватим перед рассветом. На заре, когда открывают ворота, начнется обстрел. Огонь надо вести по воротам, по караульной, чтобы стража пришла в смятение. Затем пушкари оставят судно и уйдут по суше. Ответственность за это возлагается на ваших людей». За выполнением этого задания я с удовольствием прослежу сам. Но где же будете вы? Войду в город с патрулями, как уже пытался. Это большой риск. Чуть пораньше и вас могут разоблачить или ранить при обстреле. Чуть позже и ворота запрут. Вот поэтому и надо очень точно согласовать время. Я пошлю за самыми точными хронометрами, какие только есть.